Проснулась я от того, что рядом воняло зверски. Воняло так, что глаза резало, и дышать уже не хотелось вовсе. Хотелось сдохнуть, не просыпаясь. Но едва я попыталась отвернуться, как запах стал сильнее. Подавив рвотный позыв, распахнула ресницы и потрясенно посмотрела на охраняба, который держал у моего носа какой-то ужас, в котором явно пребывали компоненты всех ароматов разложения, которые вообще могли бы быть. — Нюхательных солей у тебя нет, пришлось импровизировать, — сообщил мне маг, все так же невозмутимо травя меня отнюдь неблаговонием. — Все, я проснулась! — заорала не своим голосом. Даже клюка дернулась с перепугу. «Точно — Точно! — уточнила храняб, скинув бровь и не убирая пузырек. — Да точно, точно! — подскочив, отодвинулась. Я огляделась, вечерела уже. Надо же, почти сутки проспала. Но все равно мне мало было после такого вмешательства — На моих территориях самое лучшее еще бы поспать. «Я бы не будил, ничуть не усовестившись с деянием, произнес мой архимаг. Но от тебя серебряное блюдце с яблоком уже часа два-три звонит, а преследователи, между тем, уже пришли в себя и лес твой рубят. — Что? — потрясенно переспросила я. Сжала клюку, да и рухнула обратно на траву, взмывая в небо черную птицу. Моим персональным наставником, мудрым вороном, Ворон мой был древний, лет под триста не меньше, но возраста не чувствовалось, летел легко. И также легко перемещался по всему периметру леса, используя свои заповедные воздушные потоки. И у него же была внутренняя карта всей нашей подведомственной территории. Впрочем, как и у меня, только вот мудрый ворон в картах разбирался куда лучше. — Ты заповедный лес вчера по всему контуру увеличила, — взлетая над деревьями, сообщил мне наставник. — Ой! — Только и сказала я. — Чего пугаться? Коле сил хватило, то правильно сделала. Своеобразно так похвалил ворон. И тут я просто не могла не спросить. — А коли не хватило бы? — Тогда и разговаривать было бы не с кем. Мудро ответил очень мудрый ворон. Однако. — А сделано не сожалей, в промахах не кайся, — изрек наставник. — И что тогда будет, интересно даже стало? — Понятия не имею. — честно сознался ворон. — Но согласись, звучит мудро. — Согласна, — пришлось признать мне. — И узри дело, рук твоих гордо, головы не опуская, — добавил еще одну мудрость наставник. — Я бы смолчала, но мы как бы наверху. Тут, если голову не опустишь, ничего не увидишь и... — А будешь умничать, верну назад и посоветую рабу твоему повторно тебя из обморока спасать. Угроза была впечатляющей. «Ладно, молчу», — сдалась я. И ворон поднялся выше, почти под облака, позволяя мне увидеть, что заповедный лес дошел до самых бревенчатых стен Западянки, и странные дела там творятся. Люди выкапывают ростки деревьев в разросшемся лесу, да вокруг домов своих сажают, самостоятельно и самовольно увеличивая территории моего леса. И понять-то их можно. С территории заповедного леса налоги не взимают, животные у меня на людей не нападают, и в целом безопаснее. Деревья, правда, рубить нельзя, если только не сухие, но ветки и валежник собирать можно. Так что люди по-своему, по-простецки решили, что раз такое дело, то грех не воспользоваться. Но то люди простые, а власть имущим это все, ой как не понравится, ой и шум уже будет. В смысле удвоят теперь попытки меня замуж выдать? А учитывая, что рядом беспутный королевский маг околачивается, Чую, что его и отрядят под это дело. «На запад нужно», — попросила я наставника. Тому и лететь не пришлось. Повернулся лишь, изменив направление полета, и перенесся по заповедному потоку. И я все увидела. Рубить они начали основательно. За ночь подогнали из города даже не лесорубов, магические лесопильные установки. И теперь вот пытались пробиться через ядовитый кустарник, сплетенные покрепче иной корзины для переноски тяжестей. — Серьезно взялись, — сказал ворон. Я бы кивнула, да он не услышит, а сил говорить не было. Отсюда, с высоты птичьего полета, я смотрела на стоящих в отдалении красивую рыжеволосую ведьму и высокого светловолосого мага. Не ошиблась я вчера. К сожалению, не ошиблась. Ближе не подлетай заметят: заметит, — сходу предупредила я ворона. — Меня-то? Начал он хорохорись. «Это Тирамир. Ему хватит силы и сноровки навести выверенный удар даже по тебе», — сообщила я наставнику. И покинула тело мудрого ворона. Открыла глаза уже в своем теле. Лежать не хотелось. Села тяжело дыша. Переутомилась вчера.